Потевневший от ветров и копоти красный шелк мягкими складками свисал на пол. Белый с незабудками платочек был накинут на лицо Боневура. Платочек, который Нина вынула из своего вещевого мешка. И Вовка Верхотуров был тут. Он не сводил глаз с гроба Боневура. Через знамя и через платочек, накинутый на лицо комсомольца, он видел Виталия таким, каким застал его, когда с группой партизан прискакал из Ивановки. В полуверсти от белых следовал он, когда те волочили пленников на расправу, не помня себя, нахлестывал коням часть за подмогой и мчались с ним вместе и земля, и небо, и кусты по обочинам дороге. Так летел маленький Верхотуров, что и до сих пор чудилась ему эта бешеная скачка. Не успела помощь. И стоял Вовка, глядя на гроб, и не верил, что все события вчерашнего дня случились на самом деле, и раздвоились чувства его, и тому, чтобы не вур мертв, Не мог он поверить. Заметив Верхотурова, Мишка шепнул ему «Вовка!» Но тот не слыхал. Мишка позвал вторично. Вовка посмотрел на Басаргина, будто на пустое место, и Мишка не осмелился окликнуть Вовку еще раз. Ребята долго смотрели на гроб и пытались представить себе лицо Баневура. Так для них и остался он черноглазым Вихрастым, веселым и живым. Партизанский караул стоял у тела Боневура. Алёша Пужняк и командир отряда вытянулись у гроба. Топарков, отдав воинскую почесть Виталию, отошел и шепнул что-то Вовке Верхотурову. До сих пор стоявший в неподвижности, Вовка встрепенулся и вспыхнул. Дали Вовке ружье. Он встал на место Топоркова. Манчишеская радость овладела им, когда настоящая винтовка оказалась в его руках. Лицо Вовки залилось краской. Он взглянул на Алешу и стал на вытяжку. Кончик штыка блестел, как звездочка. Винтовка была тяжелая и холодная. Как солдат стоял Вовка. «Эх, Виталя посмотрел бы сейчас!» И тотчас же подумал Вовка, что Виталий уже ничего не увидит. И не услышит не мог совладать с собой вовка и по щекам его покатились слезы алёша пужняк метнул на вовку быстрый взгляд и у партизана покраснели веки словно ножок их ветер толпились у входа крестьяне и партизаны курили молчали время слов еще не пришло Неотступная тревога за Настеньку терзала сердце Марьи Верхотуровой. Что стало с Настенькой? И остальные девчата в этот вечер все глаза проглядели, высматривая, не покажется ли где-нибудь она, хотя бы под штыками. Уже стемнело, когда белые покидали село. В сумерках трудно было распознать кого-нибудь в сумятице возле штаба. Кто знает, на что надеялись подруги когда кинулись в штаб после ухода карателей, но встретили их пустые, захламленные окурками дорванной бумагой комнаты с раскрытыми дверями. Настеньки здесь не было. «Увели, гады!» — сказала Марья, жалобно оглядывая комнаты. На рассвете опять собрались девчата вместе, раздумывая, что теперь делать. А тут один парнишка, который был с Вовкой, Когда тот из-за сарая следил, по какой дороге поскачут караевцы, стал клясться, что белые увели с собой только Бонневура и еще одного партизана, а кого именно он не разглядел, и что Настеньки с ними не было. — Ну что, глаз у меня нету, что ли? — заверял он. Подошла к девчатам мать Марьи и Степаниды, поглядела на дочерей. — Надо бы поискать девочки, — тревожно сказала она, — и от этих слов... Всем стало не по себе. Ксюшка поднялась, но Марья замахала на нее руками. — Сиди уж, Ксюнюшка, мы сами. Пошли, Степа, — взяла на сестру за руку. Стали девушки спрашивать, не видал ли кто-нибудь насеткиных. Спросили в одном дворе, в другом. Тревога охватила их. Из хат выскакивали девушки и женщины, объятые одной мыслью, переглядывались. Видно, несчастье не ходит в одиночку. Стали искать мать и дочь окрест села. Кто-то припомнил, что будто с выгона слышался ночью не то крик, не то плач. Готовые к худшему разделились на две группы и стали обходить выгон, осматривая каждый куст и ямку. Издалека Марья приметила что-то темное возле сосен. Закусив кончик головного платка и подбирая юбку, бросилась она к соснам. Остальные побежали за ней, подзывая друг друга. И вот увидели они. Лежит со сложенными руками Настенька на траве, еще не пожелтевшей здесь, оттого, что ветви сосен прикрывали траву от палящих лучей солнца. А возле Настеньки в горестной позе, сама, словно неживая, сидит мать. Ветер треплет волосы Настеньки, то и дело закрывая ей лоб и лицо. Мать тихонько отстраняет волосы, чтобы не мешали они смотреть на дочь. «Остаповна!» — позвала Верхотуриха. Мать не услышала ее. Плача и причитая, кинулась Верхотуриха на шею Настиной матери, чтобы принять на себя часть горького ее горя. Тогда поняла Остаповна, Что ж, не одна она возле Настеньки и обвела взором толпу. Глаза ее, обметанные темными кругами, потускнели и глубоко запали. Незбывная тоска написана на ее лице. Слез уже не было. Все их выплакала мать за эту ночь. — Нема у меня дочки, — тихо сказала она, — и погладила Верхотуриху по плечу, словно ее надо было утешать. Нема. «Бог дал, Бог и взял, Остаповна!» — сказала Верхотуриха. «Бог?» — спросила мать, и недобрая усмешка искривила ее губы. Вздохнули девушки в толпе, насупились мужчины, Дрогнули и потупили глаза. Что могли они сказать матери? Подняли партизаны Настеньку на носилки, сложенные из винтовок. Точно была она солдатом и погибла в бою. Несли тихо, ступая след в след. Сбоку шла мать, едва косая земли, и смертной мукой светились ее сухие глаза. И тихо говорила она что-то, слышные только одной Настеньки, и поправляла волосы на лбу дочери, когда ветер раздувал их. Поддерживала ее старая Верхотурова под руку и чувствовала, что мать не понимает, кто идет рядом с ней. «Остаповна! Остаповна!» — окликала она, но мать не слышала ее. Шли партизаны, несли мертвую девушку, и клубились над головами облака, неся с тесной толпой в ту же сторону, куда шли люди. Клубились облака и кипели, будто что-то рвалось в небе, металось и искало выхода. Потемнело, осунулось лицо матери. Словно каменной стала она. Верхотуриха тронула ее за рукав и сказала, «Остаповна, почитать бы над Настенькой псалтырь, Мать повернулась и, непонимающе, глянула на старуху. Та повторила. Мать тихо качнула головой. — Не надо, — жестко сказала она и опять замолчала и замкнулась в своем горе, где кроме Настеньки не было никого. Лишь когда комья земли глухо стукнули о крышку гроба, забилась мать, словно птица, застигнутая грозой. Бережно взяли ее женщины и уговаривали. А потом она точно сломалась, утихла, и глаза ее померкли. Увели мать домой. Яркий румянец появился на ее щеках. Сухонькое тело затряслось и забилось. Куда-то порывалась мать, извивалась и боролась с кем-то. Бредила и из несвязных слов поняли испуганные женщины что вступила она в единоборство с Богом.